Глава 51. Парни, которых посоветовал Густав, — настоящая находка. Все понимают с полуслова, да еще и полезные советы дают. У них семейный бизнес, возглавляемый отцом. Сайрусом Рашем. Пятеро сыновей на подхвате. Мы с Флорой активно участвуем в ремонте, который должен соответствовать эскизам. Где-то нужно разделить пространство перегородками, где-то снести стену. Иногда приходится что-то менять. И главное — закупать материалы. Во время наших разъездов часто замечаю людей Рэма, наблюдающих со стороны. Узнаю их по мундирам. Не скажу, что слишком мне приятно, но в сложившейся ситуации так спокойнее. Господин Раш выделил младшего сына, который ездит с нами. Мы присматриваем паркет, краски, шпалеры. Флора очень придирчиво выбирает, следит, чтобы материалы были натуральными и экологичными. Сверяется со своей таблицы цветов. Часами сравнивает оттенки розового или синего. «Я не вижу разницы, хоть убейте!» — подшучивает Саймон Раш. Парень он симпатичный, высокий, похож на итальянца. Я подумывала свести их с Флорой, но он от чего то глядит на меня. Ничего лишнего себе не позволяет, но огонек в его глазах намекает на мужской интерес. Раш не особенно меня притягивает. Хоть его внимание и приятно, этого не отнимешь. «Я бы посоветовал постелить на пол массивные доски», — говорит он, когда мы выходим из магазина, где закупали краски и лак. Парень несет ящики с покупками, мышцы бугрятся под летним пиджаком. «И это самый шик, и модно, и качественно, и послужит вам лет 50, если не больше». «Такое покрытие дорогое, наверное, предполагаю я». Патрик остановил автомобиль неподалеку. Ираж грузит ящики с покупками в багажник. Одновременно косится на меня Карим блестящим глазом. «Дорого, да, но выглядит богато. Обычно изготавливается из цельной древесины дуба или ясеня. Но решать вам, конечно. Простите, если досаждаю». «Нет, нет, мне очень интересно. Вы знаете хорошего поставщика?» Саймон широко улыбается. «Знаю. И посоветую самого лучшего. Не сомневайтесь, миледи». А пол в холле вы, я думаю, гранитом облицуете? Задумываюсь. Сейчас там щербатый паркет, но дерево точно не вынесет толпы гостей, тележки с чемоданами и прочую суету. Гранит действительно лучшее решение. Вы, безусловно, правы. Но сначала установим армирующую сетку. И чистовая стяжка понадобится. Боже, до чего же, оказывается, сложно ремонтировать большой особняк? и поездка на ферму Ламонтов откладывается еще на неделю. Маячит впереди, как свет в конце тоннеля. Я мечтаю о ней каждый вечер и вспоминаю по утрам с замираниями сердца. Даже присутствие генерала Грэхама не испортит мне выходные, вот честно. Зато хорошо отдохну на природе, высплюсь. Я даже успела забронировать номера в небольшом деревенском отеле. На следующий день мне доставляют каталоги с паркетом, но я хочу посмотреть образцы на месте и мы с Флорой и Саймоном Рашем отправляемся на склад. В итоге для номеров «Стандарт» выбираю качественный штучный паркет, а для ресторана, бара и дорогих номеров заказываю цельные доски. В кухню пойдет керамогранит. В «Дургаре» он немного иначе называется, но по сути то же самое. В холл — гранитное покрытие. Во второй половине дня мы ждем плотника, чтобы сделал замеры для стойки. Стойка или ресепшн — душа любого отеля. Флора создавала ее дизайн с особой тщательностью. Вместе мы выбирали материалы и цвет, разрабатывали логотип, который украсит фасадную часть. Зайдем за занавесками и домой, устало произношу, когда мы выезжаем на главную площадь Торна. Может, заглянем в кафе перекусим? Шепчет Флора и смотрит на меня умоляющими глазами. Приходит мысль пригласить и Патрика с Саймоном. Но потом вспоминаю об условностях этого мира и ничего не говорю. Не стоит ставить их в неловкое положение. В кафе Флора рассказывает про свой развод. Ее мужу принесли документы, и он все быстро подписал. Но чтобы ускорить процесс, пришлось внести за него залог. Флора пьет чай и грустно качает головой. Отдала накопление? Я ухаю. Все, что вы заплатили за дизайн стойки. Молодой женщине трудно обсуждать эту тему, и она делает паузу, уходит в мысли. Утешает одно. Флора хорошо получает за адский труд, связанный с оформлением отеля. Зато я окончательно освободилась от него. Она брезгливо морщится. Муж потерял право видеть дочь и больше нас не побеспокоит. Пока мы болтаем, небо темнеет, погода портится. Не знаю, с чем это связано, На дворе разгар лета, но в последнее время такое происходит часто. И всегда неожиданно. Даже госпожа Мил удивляется. Обычно летом в Дургаре жарко и солнечно. Первые крупные капли дождя бьют по стеклу. «Мы опоздаем. Пропустим приход плотника!» — беспокоится Флора. Выбегаем наружу, в надежде успеть добраться до автомобиля. Но небеса словно сходят с ума, обрушивая на нас ливень. Промокаем в считанные секунды. На встречу спешит Саймон с большим зонтом, где только добыл. Быстрее! Он поднимает зонт над моей головой, а Флора торопится к машине, оставив меня наедине с рабочим. И дождя совсем не боится, наверняка переживает застойку. Я часто моргаю, по лицу течет вода, пытаюсь стереть ее ладонью, оборачиваюсь и вижу, что неподалеку останавливается черный автомобиль. Вот же! Рэм стремительно выходит из машины и двигается к нам. Наливий не обращает внимания. Саймон бледнеет, отшатывается вместе с зонтом, оставив меня мокнуть. Не очень джентльменский поступок, но парень из простых и не стремится переходить дорогу дракону. Понять его несложно. Рэм не сердится, не устраивает драку, просто смотрит ледяными глазами, в которых почти не осталось ничего человеческого. «Генерал Грэхэм» голос садится я еще не видела бывшего таким боже вот как проявляется драконья сущность в таком страшном взгляде он молча подхватывает меня на руки и несет к своему авто мы плотника ждем отвези меня домой слабо трепыхаюсь но бороться со здоровым мужиком да еще и под потоками воды трудно он ставит меня на землю и я быстро забираюсь в салон кажется бежать бессмысленно «Лучше договориться». Рэм садится за руль, но на меня не смотрит. «Ты слышишь меня?» Спрашиваю и начинаю дрожать. Одежда насквозь мокрая. В легких туфлях хлюпает вода. «Да». Он тянется к панели и двигает небольшой рычаг. Машина наполняется теплым воздухом. «Рэм, ты пугаешь меня?» Тихо говорю я. «Зверь внутри тебя пугает». «Анна». Он выдыхает мое имя с хриплым стоном. Опускает голову, а я напряженно вглядываюсь в четкий профиль дракона. Только ты можешь успокоить его. Рэм заводит автомобиль, и мы выезжаем на Королевский проспект. Дворники работают как бешеные. Я отворачиваюсь к окну и стараюсь не глядеть на бывшего мужа. Он приревновал, но не сказал ни одного слова упрека. Понимает, что не имеет права.